Глава 5. Куда приехал цирк? Счастье это когда тебя понимают, не счастье, когда тебя раскусили. Лолушка, третий орешку. Моя голова. Дайте мне топор. Но вместо искомого и надо признать очень желанного мне на лоб прилетела влажная, приятно холодная трепица. Оклемалась. Вроде бы да. Эй, ты как? мне бы определиться, кем я являюсь, а уж потом над такими сложными вопросами думать. Кто поцелил меня в голову бешеного дятла? Просто буди какой-то. Схватившись за голову, я просто взвыла. Кажется, она сейчас лопнет, словно уроненный на землю арбуз. Меня тут же перевернули и крепко прижав к полу, влили горькую гадость в рот. Так, умничка, разболит, то лучше поспать. А то смотри, опять кросносом пошла. Я вырубилась и больше ничего не слышала. И это к лучшему. Ну вот, ехали мы из Олушек, деревня такой. Как слышим, конь где-то ржёт. И так, словно зовёт. Понимаешь? Мы решили узнать. Любопытно же. Чуть смущённо улыбнулась девушка. Смотрим, на полянке конь стоит, а рядом человек лежит. Думали, ты раненная. А он нет, только носом кровь. Одежда на тебе, дорогая, не сдешняя, конь породистый, а когда фарт начал тебя поднимать, чтобы в кибитку отнести, мы хвост обнаружили. Девушка улыбнулась, от чего на её щёчках образовались примиленькие ямочки. Ещё решили, что это к твоей одежде прилипло, и дёрнули. А ты, братуха, как подых, даж он вместе с тобой на руках так на землю сел. Ой, как нехорошо, состыдилась я. Это, наверное, рефлекс. Да ничего, забавно получилось. Мы тебя сюда принесли. Ты полночи то стонала, то бредила. Обезболивающее мы тебе сразу дали. А вот что болит именно голова, долго не понимали. У, -у, -у, -у правильно Кай сказал. Ничего было вот так без тренировки использовать способности. Девушка посмотрела на меня, явно ожидая объяснения. Ну как ей рассказать о ругающемся драконе, который назвал меня трижды столобкой? Я не знаю. Мало того, то взяла у Таншуа не ту вещь, так ещё и юному марграфу успела сплавить. Ну и переусердствовала с гипнозом. Как сказал Кай, чуть мозг бедному нелюдю не сварила. Он не скоро теперь оклимается. Ачню уж же я в обществе бродячих артистов, что гнали свои кибитки в сторону столицы графства. Эх, зря выпальстились на хорошую одежду и коня. Это всё не моё. А я вообще вне закона, тихонечко сказала я, опуская ресницы. Ты да не боси, мы бродячие, тоже не без греха. Кто же ещё пойдёт на эту дорогу? Ой, я забыл представиться. Меня Файты зовут. А вон его толкнула она в спину сидящему на козлах. Микель. Мужчина обернулся и ольтовал мне второй правой рукой, потому что был четырёхруким здоровяком. Но мы его зовём просто Микки. Тут смеёшься. Да уж, мошоночек, хихикала я, не обращая внимания. Это нервное. С моим братом я тебя познакомлю позже. Он уехал в город устроить всё к нашему приезду. Его Фартом зовут. Мы вообще только недавно присоединились к этой труппе, так что и сами не очень-то близко знакомы друг с другом, но они не выдадут. Нас-то не выдали? подмигнула темноволосая красавица. Надо признать, рядом со мной сидела девушка просто удивительной внешности. Чёрные волосы густой волной рассыпались по плечам. Кари зелёные глаза искрились смехом даже сейчас, а ушабалые губках и нежнейшей загорелой кожи говорить нечего. Одета она была в широкую рубаху с резинкой на месте проймы, так что круглые плечики периодически оголялись, красный жилет, да разноцветную юбку, на руках и ногах многочисленные браслеты и колечки, шею отигощают крупные бусы, в ушах покачиваются круглые серьги. В общем, очень колоритная особа. А вы э, тоже что-то совершили? Ой, да сущие мелочи, Мики вон увели. От кого? Понимаешь, он был рабом одного крупного вельможи. Но жил как свободный, никто его особо не ограничивал. Правда, пока Мики со мной не связался. Покраснела девушка. Мы в одном большом городе с фартом представления давали, а в дом того вельможи нас частенько приглашали. Понравилось, я видите ли, этому борову пристарелому. А Микель Мне вот некоторые мужчины так смотрят, что мурашки по телу приятненькие бегают. Вот и этот такой смотрел, говорил вежливо, помогал, если что нужно, но даже пальцем не тронул. Как-то так получилось, фата покраснела ещё гуще, что я замуж за него вышла. На одном из приёмов, где мы с фартом выступали, мельмуже подсуетился, типа, развлечение для публики. Опомниться не успели, нас уж перед богиней матерью поставили. Мы это с фартом даже не знали, что по их законам Жена раба становится рабыней. Ночью тот урод пришёл, право свои предъявлять. И ещё очень удивлялся, от чего такой покорный и добродушный Микель его помакушки отоварил. А нечего к чужим жёнам приставать, вмешался в монолог четырёх рук. Под вот", приподняла палец Файта, а потом повисла на шее Микеля. Видишь, какой мне муж попался. После этого нам пришлось бежать. Сели на первый попавшийся корабль и сюда перебрались. Тут, говорят, человеческих земель хоть и мало, но они богатые. Да и конкурентов не особо много. А ты что натворила такого? Отвечать неблагодарностью мне не хотелось, и я решила рассказать хоть полуправду. Понимаешь, местный правитель маньяк, извращенец и дегенерат. Нас предупреждали, когда в труп у брали, чтобы я не очень-то высовывалась при нём. Этот трупы не первый год ездит по местную ярмарку. Вот теперь тебе нечего бояться. Я его слегка э, того прибила. Бывает, отозвался Мики. Таких и убить не страшно. Страшно, ещё как страшно. Но выбора у меня не было, правда, с хлипнула я. Вспоминать до сих пор тяжело. А мне очень надо в город. Там будет Нелли, ему грозит опасность. А этот налён кто? Твой мужчина? Лукаво взглянула на меня Файта. Нет, друг. Угу. А ещё на мне висит божественное задание. Если тебя ищут лисичка, то на воротах обязательно досмотр устроят. Так что, Файте, лучше тебе перерядить по-нашему. Последнее слово он произнёс с явным удовольствием. Точно, возьмём тебя в труппу, улыбнулась девушка. Только кем? А что ты делать умеешь? я задумчиво потёрла кончик носа. Ничего. А разве так бывает? я решительно кивнула. Бывает. Лень, помноженная на природную безрукость, даёт жуткий результат. Хотя можно сказать и по-другому. Я умею всё, но понемногу. И явно не способна ходить по канату и метать ножи. Да и кроликов из шляпы не смогу вытаскивать из-за природной жалости к животным. У него же ушки, ему же больно. О, придумала. Не зря же я в театральный кружок ходила. А? Можно сделать из меня клоуна. И маскировка, и безделусь сидеть не буду. А кто это? Клоуны? Ну, актёры такие, которые всех смешат, с разукрашенными лицами и в странных ярких костюмах. Ну, что то похоже. Ну да. Значит, я буду первым клоуном. Надо ну, быть шутом, мне не привыкать. Только нужен костюм и грим. После 2 часов примерки я выбилась из сил. А Фаита светилась задором. Ей понравились мои пробные шуточки и демонстрация навыков жонглирования на клоунский манер. То есть я и так этого не умею. А если к кривым рукам прибавить ужимки и прибаутки, получилось вполне сносно для клоуна. Меня определили в пышную юбку в 20 слоёв, разноцветных и с какими-то невообразимыми рюшками, кофточку с рукавами-фонариками, перчатки с отрезанными пальцами и разноцветные полосатые чулки. Плюс огромные башмаки не на ту ногу. На голову нацепили длинный ниже попы колпак, красный, весь в бубенчиках и разноцветных помпонах. Под него удачно спряталось не только гривоволос, но и примечательные кончики ушей. Лицо мне тоже знатно ретушировали: белая пудра, розовые щёки, красные губы в два раза больше, чем настоящие. Глаза в вечном подмигивании, один расчерчен вертикальной полосочкой, а другой вытянут до виска. Какие-то значки на лице, чтобы все сразу поняли, что костюм шутовской. А то в этом мире столько раз, что иногда не поймёшь, кто перед тобой актёр или чужак. Бесподобных рун на лице уже не смешно. Самой себе я напоминала чудаковатую красную шапочку, папуй, который был гном из Белоснежки. А что, вполне вероятно. Да и коня моего, дарёного, тоже маскировать пришлось. Он красавец статный, по словам Микки, породистых кровей, но дорогой, наверное. Правда, это не уберегло его от яркой попоны и пинеточек на длинные стройные ноги. Ох, возмущался же он при переодевании. Недалеко от города к нам присоединился светловолосый парень в ярком бросающемся в глаза костюме. На меня он смотрел так, словно я опять успела набедокурить. Так надо, потом объясню. Схватила его за руку Файта. Лист, познакомься, это мой брат, Фарк, а это Ли совета. Я выудила из-под юбки хвост и помахала самым его кончиком. Парень слегка покраснел и улыбнулся. Привет, Вот теперь я верю, что они браты-сестры, а то были сомнения. Улыбаются они одинаково, так что солнышко затмевают. Фард взял гитару и полез на крышу кибитки, и уже оттуда подал мне руку. Иди сюда, посмотришь на город сверху. Микки легко подсадил меня, закинув на самую крышу. Здорово. Город с высоты фургона циркачей смотрелся просто удивительно, хотя для меня всё удивительно в этом мире. Я даже нормальной деревни не видела. просто наивная селянка, как выражается Наэль. Эх, мне ещё это вобалду искать. В этот раз нормально поговорить с драконом не удалось. Отчасти из-за моей головной боли, отчасти из-за его спешки. Главное, что мне сообщили о покушении на Наэлина. Первое представление было дано незамедлительно. В городе, как оказалось, предусмотрена огромная рыночная площадь. Место для нас, странствующих актёров, нашлось прямо посередине. Из кебиток тут же посыпались цирковые с песнями, плясками и какими-то штуками в руках. Фард тоже подскочил с места и начал раздеваться. Присмотришь, удобыл мне одежду, оставшись в узких лосинах и широком кушаке. Только никуда не слезает сюда. Ладно, если они тебя так переодели и перекрасили, значит, были причины. Ну, не могу же я просто так сидеть. А что ты умеешь? Ничего. Хорошо, под слоем грима не видно, как я покраснела. Надеюсь, что не видно. Очень надеюсь. Спрыгнув, он закинул ко мне здоровенный бубен, похожий на шаманский, да ещё и с лентами и колокольчиками, висюлинки такой. С этим обращаться все умеют или учатся уметь. Спасибо, улыбнулась я, провожая фигуру парня любопытным взглядом. Есть на что посмотреть. Хотя бы на ноги, длинные, с рельефными мышцами, но совсем не гленостые, как у наших современных качков, скорее спортивные. Бёдра Италии узкие, а вот грудь наоборот широкая, сильная. В общем, я не удивилась, когда он сделанный лёгкостью залез на столб и принял стойку на одной руке. Акробат. Вокруг уже творилось нечто. Сразу вспомнился любимый фильм моей мамы "Девчата". Так что первые минуты я просто пялилась на всё происходящее, потихоньку заражаясь этим лихим безумием. Потом начала отбивать ритм на бубне и очень скоро сама приплясывала. Эй, девка, Позвал меня кто-то из толпы. А ты чего просто в бубен бьёшь? Спрыгивай, покажи своё умение. Может, и я монетку какую мелкую кину. А чего мелкую-то? Или у тебя дядя всё того, мелкое? Кидай крупную, вдруг вырастет. Толпа заржала, а я подмигнула и ударила в бубен погромче, тряхнула его в руке подзвонче. Чего ж не поёшь, плясунья? Решили попытать меня наизвитильность. Дат моего голоса даже петухи несутся, козлы доятся. Боюсь, как бы и вы дяденька чего не учудил, а то вон живот какой круглый, вдруг родит. И откуда такая язва взялась? Ой, люди добрые, просветите наивного, откуда дети берутся? А то ж он не знает и не попробует. В общем, мне было весело, остальным тоже. Правда, к тому моменту, когда актёры попрыгали в свои кибитки и постринка отправились за грот на ночлег, моя голова снова превратилась в пульсирующий шарик на шейке. изображалась как-то совсем с трудом. Тебе снова плохо? Сядь вот рядом со мной, Файта. Переволновалась, наверное. Ох, потёрла я виски и примагичила. Это заметно. Никогда не видела, чтобы народ так веселился. Значит, твоих рук дело. Скорее моей дурной головы и хвоста, который вечно ищет для себя приключений. Что-то горячее и странное появилось над верхней губой, и я приложила к лицу дальнюю сторону ладони. рука окрасилась кровью. Опять. Ты главное не бойся, уговаривал Наямики. Конечно, больше для себя. А я и не боюсь. Чего тут бояться, когда в тебя летят десятки кинжалов? Мы всё утро думали, чем же меня занять, раз уж я попала к циркачам. Будь это другое место, то хвостатая девица со смазливой мордашкой, а именно так и сказал Микки, сошла бы за диковинку сама по себе. Это уже не говоря о летающей лисице. Но сейчас мне лучше не светить ни крылья, ни хвост. Так что мне хором начали перечислять, чему такому интересно профессиональному могут научить. Ну что сказать? Петь и играть я не умею и отказываюсь категорически, ибо пацифистка. Дышать хочется. А же такие песни меня вообще придушат. Жонглировать каждый дурак может, кроме такой рыжей дурочки, как я. Попытка пройти по натянутой верёвке закончилась парой царапин на фарте, в который я вцепилась, словно кошка, которую держит над водой. После банального мостика ещё полчаса растирала поясницу, с ужасом вспоминая, как меня пытались вернуть в нормальное положение. Но одерять огонь мне уже никто не отважился. Осталось два пути. подлизаться к жутко благородному коню Нелли и уговорить его побыть моим дрессированным животным. Или так и уговорить Мики показать мне, как метать кинжалы. Хвистят глаза всты, тут даже мои родные -2 на оба глаза были не помехой. Да и с координацией у меня обстоит неплохо. На будущее задел опять же. Всё не такой беспомощный буду, а то сейчас моё главное оружие это челюсти звериной пастаси. Все задницы не перекусаешь. Некоторых хотелось бы попросту надрать. Правда, не стоило последнее говорить вслух, а от любопытства глаза у народа загорелись. Еле удалось их отвлечь от болезненной темы. Во время обучения ко мне и пришла идея попробовать один фокус. Поделившись своей затеей, я получила всеобщее одобрение, вроде бы такого здесь не делали. Для начала пришлось найти большой деревянный щит и нарисовать на нём фигуру человека. Бедные циркачи так и не поняли, почему я смеюсь, глядя на белые контуры тела. Весьма похоже на рисунок на месте преступления. Когда четырёх руки принаровился, пришла моя очередь, и теперь стало не до смеха. Мики, будет лучше, если перед броском ты не будешь даже муриваться. Вот честно, когда раньше кого убить надо было, так не волновался, а тут вдруг тебя купышку поранил. Эх. Всё это выглядело бы куда интереснее не будь я запутана в этой юбке и обряжена в дурацкий колпак. Можно было бы использовать хвост как дополнительный эффект. В общем, в моём воспалённом мозге начали раскладываться картины великого шоу. И дело дошло даже до того, что через полчаса тренировок на лыжках я всё же не выдержала и убежала переодеваться. Удобные узкие брючки и простая рубашка довольно плотно облегали тело, и выпущенный на свободу хвост не мог нарадоваться и весело махал из стороны в стогну. Лиса, прекращай это мельтешение. Я сосредоточиться не могу. Нельмикки. Ого, дитина под 2 м ростом, с двумя парами рук и фигурой профессионального бодибилдера. Зато представь, как будут нервничать зрители. Тут главное поймать ритм. Фард, ты можешь нам подыграть? Конечно же, он мог. Ты ещё как. Впервые за всё время при убывании здесь Я услышала такую великолепную музыку, что хотелось срочно записать её и унести домой. Мой хвост пританцовывал вместе со всем телом, от чего Микки шепел ещё больше. Я же ни на минуту остановиться не могла. Микки: "Ну что ты нервничаешь? Спокойся. Или я сейчас ещё придумаю колесо, которое будет крутиться вместе со мной. Как тебе идея попасть в движущуюся смешень?" Бедный гигант побледнел. "Уберите от меня эту полуумную Ну уж нет, возразила я, повиснув на одной из его четырёх рук. Бывать в ответе за тех, кого приручили. И кто кого приручил, интересно, подмигнул Фарт. Я изобразила опуку задумчивость с намёком стыда. Знать не знаю, и нюхом не ведаю, и вообще чисто мимо пробегала, хвостиком махнула. Хотя это уже другая сказка. Если бы в той истории мимо бежала лиса то она бы не только яичко утащила, но и курочку, потому что на таких бабку и дедку Гринписа не хватает. Это как надо довести бедную птицу, чтобы она начала золотые яйца нести. И вся ж совсем без кальция. Пока я размышляла о тяжёлой судьбе курочки Рябы, меня опустили на землю. Давай ещё потренируемся, посмотрел на Микки. Завтра вечером представление, а у меня до сих пор руки трясутся. Я кивнула и уже собралась возвращаться к своему щиту, когда мои уши, словно по собственной воле, развернулись в сторону, напоминая локаторы. Правое ещё и слегка дёрнулось. Наддалёко знакомый голос, я среагировала очень быстро, спрятавшись за спину Микки. "Ты, Лиска, что случилось?" «Да тихо ты, прошептала я. "Ты кого испугалась-то?" тихо говорят. "Давай, поком, поком к кибитке ближе". Файт и Форт, недоумённо наблюдавшие за нашим передвижением, решили сходить и проверить, что же могло так меня напугать. И, думаю, навряд ли нашли что интересное, просто пара полукровок, гуляющих между сотрянными лотками готовящейся ярмарки. Как им объяснить, что некоторые знают меня ещё со времён забега по каменному грифону, а остальные по переходу через сломанный хребет. И, думаю, все вместе имеют ко мне пару вопросов и большие претензии. У одних со мной смертельная вражда, у других на меня смертельная обида. Тебя напугала пара полукругов? Удивлённо поднял светлые брови Фард и как догадался. А там, кроме них, ничего любопытного не было, хмыкнул он. Они работают, но того возвращаться, которого я того полукрувки, глаза у Микеля стали чуть ли не квадратные. Тогда ты здорово попала, девочка. Знаю, Вскликнула я: "Ещё как попало. Я же вас предупреждала, связываться со мной не очень безопасно". Лис: "Ты веришь в богов?" Приобняла меня за плечо Файта. "Угу, верю. Несколько дней назад получила от одного из них милую головоломку, во время которой мне сообщили, какая я дура и откуда у меня руки растут. Наверное, мне не стоило дурачиться и отвечать, что мол, ноги у меня вообще от ушей растут". Помнишь, мы тебе рассказывали про деревню, из которой ехали? Так вот, из неё две дороги. Но как назло, неожиданно вышедшая из берегов река утащила мост, и нам пришлось делать крюк. Если бы не это, мы бы не встретились. Я гадалка и верю в фортуну и рок. Тяжёлый, хихикнула я. Что? Звук металла стынет в жилах, кровь играет перед мирок. Мы на этот свет родились, чтоб послушать песню дорог. стихи Елена Михайленко